Глава 16 Я заметил, что ищущие самоуверены и часто берут на себя обязательства, которые не могут выполнить. Наверное, это можно объяснить тем, что происходит с ними. Вчера ты был обывателем, а сегодня стал частью системы. И кажется тебе, что ты можешь свернуть горы. И чем выше уровнем становишься, тем это убеждение крепнет. И чрезмерное эго перестает развиваться лишь со смертью. Джаггернаут пыхтел, как старый забытый на запасных путях паровоз, тужась в мыслительной деятельности. Однако ничего путного так и не придумал. Лишь чуть не сломал руку, то ли забыв, что здесь не действует его направление, то ли просто от злости. Интересный он был, этот Джаггернаут. Будто озлобленный ребенок, быстро ставший взрослым. Но все же с какими-то своими моральными установками и неписанным кодексом поведения. «Понимаешь, седьмой?» — откровенничал он в очередной раз, пытаясь расшатать пруд. «Я бы рад быть добрым и пушистым, как кирский песец, которого почти истребили. Только большинство сочтет это за слабость. А раз ты слабый, ищущий из тебя можно что-то поиметь. Или тебя можно поиметь, в зависимости от предпочтений. Разве если ты относишься к смертному хорошо, не должен ли он так же относиться к тебе? К сожалению, часто все происходит с точностью до да наоборот». В общем, с Джиггернаутом было интересно. Вот только к освобождению наши разговоры не вели. Чем больше проходило времени, тем росла вероятность прибытия Добряка, и, как сказала Ганитет, даже если старший брат будет против, его слово ничего не изменит в итоговом решении. Я существовал пока лишь из-за внутренней бюрократии вратарей. И, как обычно бывает, если ты чего-то боишься, это обязательно произойдет. Седьмой. На сей раз голос принадлежал не джиггернауту. Да и не мог он так сказать, потому что обращение прозвучало в моей голове. Я крутанулся на месте и увидел добряка, который оказался возле камеры. Можно было бы подумать, что тот появился здесь, но в тюрьме нельзя ничего использовать, значит, просто тихо спустился сверху. Говорить что-то не было смысла, поэтому я молчал. «Времени очень мало, слушай внимательно». Среди нас есть предатель, помыслы которого пока не ясны. Ясно одно. Он против нашей борьбы с ними. Предполагаю, что это даже не один вратарь. Их множество. След тянется к кому-то из старших братьев, и под подозрением главы вратарей почти все. Во время последнего путешествия к открывшейся недавно червоточине на Аганитета было совершено покушение. Девять мятежников мертвы, но, боюсь, зачинщик так и не выявлен. и лишь небольшой элемент в огромной махине лжи. Теперь предатель заляжет на дно. Все, что он может сделать, попробовать избавиться от мешающего под ногами послушника. И что дальше? Я произнес это понятно вслух, и Джаггернаут, занимавшийся прежде своими делами, встрепенулся и прильнул к решеткам. Мне думалось, что ищущий сейчас начнет шуметь по поводу еды, отсутствие постель, ведра для справления нужд, но Джаг молчаливо рассматривал добряка, и я его понимал. Выглядел старший вратарь внушительно. Старшие братья с невиданным единодушием пришли к мысли, что более нам нельзя вмешиваться в дела смертных, потому что ни к чему хорошему это не ведет. Думаю, и здесь не обошлось без происков предателя. Но Аганитет слишком много раз поступал со мнением большинства. Боюсь, не за горами выборы нового главы. «А делать-то что?» Нужно в короткие сроки доказать, что в сотрудничестве с ищущими есть наш путь к спасению. Надо помочь Харулам найти то, что они хотят. Может, то устройство, которое у них есть, действительно своеобразный ключ к победе в грядущей битве? Грядущий? Разве ты еще не понял? Прорывы в окраинных мирах — лишь подготовка их к масштабному вторжению. Сначала мы столкнулись с самыми сильными существами и практически потеряли от райн. В Кирде ситуация изменилась. Теперь они натаскивают молодняк. У нас нет сил, чтобы самостоятельно противостоять им в полной мере. Помочь Харулам это, конечно, хорошо, но отсюда сделать подобное будет немного сложно. В руках Добряка появился ключ, которому он отпер дверь. «Да ладно!» — вырвалось у Джаггернаута. «Надо же!» — сказал за меня. — Тебе необходимо быстро идти за мной, повторяю, времени мало. Э, — Эй, седьмой, может, твой кореш заодно и меня вытащит? — подал голос Джаг. И я крепко задумался. Джаггернаут смертный со своеобразным характером, но он силен и опытен. Что если... — Брат, могу я взять его с собой? — Ты уверен? — с сомнением прозвучал голос в моей голове. Я посмотрел на Джага. Конечно, нет. Не так давно этот ищущий хотел меня уничтожить. Но сейчас мы по одну сторону баррикад. Более того, у меня есть определенные предложение от которых он не сможет отказаться. Да и сам Джаг закивал с такой силой, подсказывая мне верное решение. Седьмой, не будь падлой! Мы же теперь вроде как кирцы по несчастью! Ну и хрен с ним, что ты вратарь! «Уверен», — сказал я добряку, а потом повернулся к ищущему. «Но тебе придется кое в чем поклясться». Чем больше слушал Джаг, тем мрачнее становилось лицо Киртца. «Я его понимаю. Думаю, в планах ищущего было убить меня, как только мы выберемся, завладеть сердцем и убраться во свояси. Если не учитывать ряд мелких недочетов, то задумка неплохая. Теперь же все выходило как-то не очень хорошо». «И чё, хочешь сказать, что ты меня потом отпустишь?» «Если забегать так уж далеко, туда Так что?» «Без ножа седьмой режешь. Выбор за тобой. Можешь отправиться со мной или остаться здесь». Даже теперь Джак еще несколько секунд думал, но все же кивнул. «Клянусь перед системой не причинять вреда или не совершать действий, что повлекут вред тебе, седьмой, и всем твоим спутникам». До тех пор, пока мы не поможем г**ным хорулам разобраться в малом генном трансмутаторе. Не хитри, Джаг. Не просто разобраться, а выполнить задуманное ими с помощью этого трансмутатора. Но ведь этот чёрт знает, насколько может растянуться, а у меня бизнес. Здесь? Ладно, ладно, откровенно злился ищущий. Клянусь перед системой не причинять вреда или не совершать действий, что повлекут вред тебе, седьмой. И всем твоим спутникам до тех пор, пока мы не поможем мерзким, отвратным Харулам осуществить задуманное имя с помощью малого генного трансмутатора. Но только в том случае, если твои спутники первые не нападут на меня. Все правильно. Джиггернаут учился на своих ошибках. Я посмотрел на охватившее его сияние. Надо же, заклинания не работают, а клятвы пожалуйста. И как после этого в высшее существо не верить? Теперь ты седьмой. «По поводу того, что отпустишь», — буркнул недовольный Джак. «Неужели тебе недостаточно слова вратаря?» «Издеваешься? Конечно, нет!» Пришлось и мне приносить клятву. Как помнится, Джиггернаута скрутило от боли, когда он попытался нарушить данное слово. «Интересно, что со мной будет?» «Не то, чтобы я хотел попробовать, но все же». «Брат, быстрее, времени все меньше!» Добряк отпер камеру. — Мы не должны подвести аганитета. — Слушай, золотой ты мой, а чё ты молчишь постоянно и глазами лупишь? — обратился Джак к Добряку, задрав голову. — Пойдём, — сказал старший брат вслух, и мы начали восхождение. — Я вообще очень опасался открытого столкновения с братьями. Да, Добряк проник в тюрьму, даже ключи каким-то образом достал, а может, у него и свои были. Но мы же не сможем совсем уж незаметно выбраться наружу. что будет потом? столкновение с себе подобными? План перехват? Однако старший брат решил мои терзания относительно легко. Когда мы шли по длинному темному коридору, он остановился примерно посередине, пошуршал у стены и исчез. То есть вроде вот был и тут же пропал. Так. «Седьмой, ну не тупи!» — подал голос Джиггернаут. «Проход там!» Вот как раз о подобном опыте я и рассуждал, когда решил взять ищущего с собой. Я пощупал темноту рукой и ничего не обнаружил. Стены не было. «Брат, поторопись!» — раздался голос добряка. «Да, давай, поторопись-ка, седьмой!» — толкнул меня сзади Джаг. Потом хихикнул сам себе и добавил. «Ой, прости, это же у вас больная тема!» Слишком быстро я решил, что достиг определенного понимания о природе ищущих. Ощупывая стены по бокам, мы осторожно пошли вперед. Мне было проще. Довольно скоро я начал различать выступы камней, а вот Джак постоянно спотыкался и чертыхался. Шли мы долго. Темная кишка коридора изгибалась, постепенно уходя вверх, и чем выше мы взбирались, тем светлее становилось. И, наконец, показался выход, занесенный на треть бурым песком. Видимо, давно сюда никто не захаживал. Тайный ход располагался в одной из скал поодаль от замка. Отсюда можно было наблюдать фигуры братьев на стенах и возвышающийся донжона Ганнитета. Однако долго любоваться на крепость добряк мне не позволил. «Еще одно, брат!» — голос снова прозвучал в голове. «Чем больше ты пользуешься пылью, тем тебя легче отследить». «Хмур», — догадался я. «Да, ваше компаньонство было необходимо, чтобы защитить тебя, но сейчас несет определенную угрозу». «Он сможет отследить, куда я переместился?» «Да, через некоторое время. Для этого брату необходимо либо быть вместе где недавно был ты, либо предельно сконцентрироваться. Думаю, старшие братья отведут ему роль гончей, что идет по следу». «Замечательно. Значит, мне нельзя пользоваться пылью и при этом надо помочь Харулам?» «Я просто предупредил. И еще кое-что». «Если тебе нужна будет помощь, то можешь попробовать прийти сюда». Он передал мне кусок пергамента, который я тут же превратил в карту. Какой-то отдаленный район, рядом с которым и жилищ почти не было. Хорошо, что хоть относительно недалеко от того места, где я был. Правда, если мы пойдем туда с Джагом, то далековато. Кирдиц ведь совсем крохотного роста. Шутка ли раза в три меньше меня? Смущало лишь это «можешь попробовать». Подобная форма речи означала, что в положительном итоге никто не уверен. «Теперь уходите!» Я пожал руку Добряку. Интересно, как он обставит мой побег. А то, что старшему брату за это ничего не будет, и так ясно. В противном случае размен был бы не то чтобы не слишком равноценный, а попросту глупый. «Дотронься и не отходи», — сказал я уже Джиггернауту. Перемещение для меня и для ищущего состоялось буднично. Ну что, в самом деле он раньше никогда услугами вратарей не пользовался, что ли? С тем лишь отличием, что сейчас мы оказались не в обители. Мне же теперь лишний раз пересекаться с братьями противопоказано. Хотя, думаю, вряд ли тот, кто сейчас стоит возле ближайшего алтаря, в курсе, что я вне закона. Тьфу, какого закона? Просто, по мнению большинства старших братьев, заготовка под деталь оказалась бракованной, и ее надо уничтожить. Ладно, как бы то ни было, мы появились на улице на полпути к тому самому дому, где скрылся Шош. Как раз чтобы оценить ситуацию и понять, как действовать дальше. Забавно у тебя, друг, сказал Джак, без слов разговаривает. Он очень мужественный и опытный вратарь. Он старший брат. Мне что-то должно сказать? Ну, брат и брат. Значит, у него тоже пиписки нет. Лучше скажи, чего вы там наговорили? Про то, что нам надо помочь Харулам, Джаггернаут знал и так, поэтому я пересказал лишь то, что посчитал нужным. Меня больше интересовал другой момент. Где эти самые Харулы сейчас находятся? В последний раз я видел их на портальной площадке в ядре. Но сколько с тех пор прошло времени? Я поделился своими размышлениями с Джагом и неожиданно получил вполне неплохой совет от ищущего. «Мы знаем, что им нужен шос Если честно, то и мне он бы...» Смертный увидел мой взгляд, и миролюбиво, насколько это мог сделать Джиггернаут, помахал перед собой руками. «Я готов подождать до тех пор, пока не исполню клятву. Так вот, Харулам нужен шос и они всяко явятся туда, где его видели в последний раз. Точнее, если учитывать, сколько времени прошло, уже явились. Нам надо лишь пойти и вежливо спросить, у них ли орк, перк и девчонка, или уже ушли. Эх, я без доспехов чувствую себя как голый». Это мы можем легко исправить. Надо лишь найти Бронника. А деньги есть. Я как раз вспомнил про пыль, которую мне дали игроки, когда пришлось стоять возле алтаря. Было ее, конечно, не так много, но хоть как-то закрыть уязвимое тело Джагода и мою оболочку хватило бы. «Пойдем, только быстрее. Скоро я превращусь в овощ и буду пускать слюну», махнул своей короткой, но массивной рукой Джаг. «Кстати, а что там по поводу той девчонки?» Ну, которая дерзкая, как пуля резкая. У вас ничего с ней? Ах да, прости. Он замолчал, решив быть не болтуном и героем-любовником, а лишь проводником. Зрелище это было призабавное. Крохотный малыш ведет великана за собой, причем ведет весьма уверенно. Правда, я начал замечать в поведении Джиггернаута определенные странности. Его движения со временем становились все более плавными, точно он превращался в безвольную мягкую игрушку. «Здесь!» — произнес Джак, медленно дыша, когда мы пришли. Выглядел домик не сказать, чтобы совсем уж презентабельно. Напоминал он наскоро разбитый сарай. Да и внутри не поражал разнообразием. Много полок и стеллажей, но вот самого товара нет и на половине из них. Можно понять, почему. Ченг мир не агрессивный, потому и спросом лавка вряд ли пользовалась. Хотя хозяину казалось, это было до одного места — Цверк, что сидел внутри, вот уж кого не ожидал увидеть. Чрезвычайно медленно, словно в этом и был смысл его существования, пыхтел трубкой. «Нам нужна броня», — сказал я, решив, что так будет быстрее. Меня наградили долгим, но довольно равнодушным взглядом, а после продолжительной паузы цверк выдавил лишь одно слово «Выбирайте». «Ничего страшного, я не гордый, к тому же так действительно было бы быстрее». Плохо то, что у Джага глаза становились такими же стеклянными, а каждое движение совершалось со значительной задержкой. Ну вот, приехали. И этот ищущий будет моим помощником? Себе доспехи я подобрал довольно скоро. Собственный выбор был невелик. А если откровенно, его не было вовсе. Я нашел орочий шлем, грубой работы с шипами по бокам, закрывающий верхнюю половину лица, и еле натянул его на себя. Вышло в притирочку. Опять порадовался, что не чувствую боли. Следом в дело пошел латный доспех, тоже орочий, остальные на меня просто бы не налезли. Довершал образ левый наплечник. Он почему-то был один, но я не стал спрашивать у цверга, куда делся второй. Боялся, что на этой неделе смертный не ответит. Мне уже потом почему-то подумалось, что, может, вся эта броня принадлежала тому самому буйному орку, ну, который все норовил подраться. А что, логично. Беднягу скрутили, раздели, наказали. Закончив с собой, я принялся за Джага. Это оказалось очень трудным занятием. Выбор для невысокого ищущего был в разы интереснее. Однако выяснилось, что мой новый спутник довольно избирателен в том, что будет носить. Правда, благодаря парам объявлял это уже практически после того, как доспех был надет. А попробуйте завязать всю эту шнуровку здоровенными пальцами. Пожалеешь, что на тебя не оказывает седативное воздействие местная флора. Наконец, я совсем закончил. У меня раньше не было опыта в ведении торговых отношений, но что-то подсказывало, что все должно происходить не так. Я просто высыпал на стол 200 грамм пыли, почти все, что оказалось в инвентаре, и спросил, этого достаточно? «Вполне», — ответил цверк спустя довольно продолжительное время, даже не глядя на деньги. И мы выбрались наружу. К тому времени Джаггернаут уже совсем никуда не торопился. Нет, он оставался в сознании и даже разговаривал со мной, но толку от такого товарища в бою не было никакого. Правда, я надеялся, что и боя не будет. Все, я пойду, заявил Джак, как только мы добрались до нужного дома. Если девчонка попала в беду, — А я ее спасу, то она, думаю, отблагодарит меня. — Отбой, никто никуда не пойдет. Видимо, пары действуют на твои мыслительные способности. Я отвел джигернаута в тень одного из зданий, Там мы сели таким образом, что с дороги нас не было видно. — И что делать? — Ждать, — выдал я готовый рецепт действий вратаря. Только ждать почти не пришлось, потому что вскоре скрипнули дверные петли, полоска света выросла, освещая фигуру, и я увидел своего будущего собеседника».